30. Московская шапка на гербе Лондона как яркий след зависимости средневековой Англии, как колонии от Руси орды В заключение вернемся к истории Англии. Обращает на себя внимание также следующий яркий факт. Оказывается, на гербе Лондона долгое время красовалась московская шапка, игравшая заметную роль в истории столицы и Англии в целом. Википедия сообщает, Московская шапка, английская «Московий хат» — традиционный головной убор лондонского меченосца, сорт «Берер», сопровождающего лорда-мэра Лондона при торжественных церемониях. До XIX века также изображалась на гербе лондонского «Сити». Московская шапка сделана из соболиного меха и слегка расширяется кверху. В наше время ее высота составляет около 20 сантиметров. Исторически она была более высокой. Когда лорд-мэр Лондона покидает пост, меченосец снимает шапку и подает ему из потайного внутреннего кармана шапки ключ от сейфа, в котором хранится городская печать. Этот ключ затем торжественно передают новому лорду-мэру. Тот возвращает его меченосцу... «Прося хранить в безопасности». Меченосец отвечает «Я буду хранить его под шапкой» и вновь прячет ключ в шапку. Эта фраза стала в английском языке нарицательной и означает в переносном смысле «хранить секрет» или «держать что-то при себе». На рисунке 137 показан официальный герб Лондона, каким он был до 19 века. В самом центре, вверху, на почетном месте, меховая московская шапка. На рисунке 138 мы видим лорд-мэр Лондона и меченосца в меховой московской шапке на церемонии в 2011 году. Получается, что на официальном гербе официальной столицы государства Англии красуется меховая шапка якобы из совсем другой столицы другого государства – Москвы и России. С обычной здравой точки зрения это непонятно. Конечно, на эту странность историки обратили внимание давно задумались и предложили следующее увертливое объяснение. Название шапки напоминает о торговле с Россией, Московией, из которой в 16-18 веках в Англию ввозилась большая часть меха, смотри Википедию. Но такое толкование лишь усиливает ощущение странности. «Конечно, меха — это важно». Но ведь в Англию из Руси возилось множество других, не менее, и даже более важных товаров. Вот, например, обзор В. Трапезникова торговые отношения англичан с Россией через Северный край в 16-17 веках. Сообщается в частности следующее. Торговая книга 16 века содержит главник русского товару, то есть номенклатуру товаров. В этом главнике... Имеется перечень 59 товаров, предметов и вывоза из России за границу. Вот этот перечень: сало всякого зверя морского, ворванье кожи, треска сушеная, треска соленая в бочках, семга соленая, сало говяжье, мыло, воск, клен чесанный, конопле, трепаное, канатная пряжа, готовые канаты, телятина всякая шерсть, белая телятина, сырые кожи, яловые, лосина, оленина, песцы, куницы, росомаки, выдры, волки, белки, шевни, заечина, кошки, овчины, бобры, норки, горностая и лисицы, переус, медведка, молодые, медведка-рослые, лостицы, соболи, лисицы, мясо-коровье, мясо-говяжье, Мясо полчевое, смола вар с малиной, серо-еловое, зола, тёготь, нефть чёрная, нефть белая, просырой шёлк, лошадин волос, пух серый, пух белый, слюда оконечная, струя бобровая, корабли, пшеница, гречневая, масло семяное, клей корлок Мы видим, что в больших масштабах везли, например, сало, мясо, рыбу, пшеницу, масло, то есть еду. Ведь пища была для англичан, наверное, куда важнее мехов. Меха нужны лишь зимой, причем зима в Англии не такая уж холодная. Температура редко опускается ниже нуля, в основном придерживаясь 6-7 градусов по Цельсию. Википедия. Так что в первую очередь надо было обеспечить народ едой чтобы было что кушать. чего бы тогда не поместить на герб Лондона, например, треску сушёную или кусок сала и телячий окорок, это было бы более актуально. Кроме того, что-то мы не слышали о гербах других средневековых столиц с изображением предметов торговли, привезенных из каких-то других стран. Скорее всего, объяснение московской шапки на гербе Лондона совсем другом.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 На рисунках 39, 40, 41 и 42, смотри выше, представлены отражения дубликаты, обнаруженные при помощи методики династических параллелизмов. Оказывается, летописная история Англии начинается с нескольких дубликатов истории Царьграда, Византии и Русерды. События собственно английской истории, происходившие собственно на острове Англия, становится нам частично известными лишь начиная с XV-XVI веков. Возможно, кое-что сохранилось и от островной истории XII-XIV веков. Но таких сведений очень мало. Основная масса древних событий приехала в Англию на бумаге из Царьграда и Русиарды. Смотри подробности в наших книгах «Западный миф» и «Инки пришли в Америку из Русиарды». Англия тоже была ордынской колонией. Следовательно, в Англии длительное время вплоть до XVI века правили ордынские наместники, неукоснительно подчинявшиеся царю хану Руси-Орды, сидевшему в метрополии империи, то есть в Ярославле-Новгороде, а потом в Москве. Ясное дело, официальная символика имперских провинций вырабатывалась и беспрекословно утверждалась в центре в том числе и головные упоры наместников и чиновников. Главный ордынский царь хан носил золотую лепестковую корону, а на выходе на улице, в походе, на его голове были более простые шапки. Одна из них уцелела до нашего времени. Это знаменитая шапка Мономаха с меховой опушкой, рисунок 139, хранится в оружейной палате Московского Кремля. Подобную шапку надевали, вероятно, при появлении царя на улице, в походах. Это была, так сказать, рабочая, довольно простая шапка, и являлась упрощенным вариантом куда более богатого монгольского орденского царского венца. Хотя, надо сказать, эта простоватая, по меркам ханского двора, походная уличная шапка Мономаха выглядела все-таки роскошно. Имперским наместникам и провинциальным чиновникам высокого ранга, конечно, разрешались только более простые короны и шапки, дабы не конкурировать с центральными головными уборами. Например, королям Западной Европы дозволялось носить более простые короны по сравнению с главной лепестковой золотой короной метрополии. Смотри подробности в книге «Западный миф. глава 6, Поучительная история царской короны Венца» второго главного символа Великой, равно Монгольской империи XIV-XVI веков, как она выглядела и почему она не сохранилась. Напомним узловые сюжеты, почему на старинных изображениях на головах русских царей-ханов XIV-XVI веков мы часто видим короны, поразительно не похожие на те, которые нам показывают сегодня в музеях. Кто и зачем уничтожил главную золотую корону-венец Великой равно Монгольской империи? Главная корона-венец Великой равно Монгольской империи упрощенно отразилась в старинных коронах многих ее провинций. Таким образом, английским наместникам был разрешен лишь головной убор, похожий на простоватую шапку Мономаха с меховой опушкой, скорее всего, известная московская шапка Лондона, и была таким торжественным провинциальным головным убором, красовавшимся на голове ордынского наместника в Англии. В ней хранили важную вещь – ключ от сейфа с городской печатью. Меховую опушку увеличили за счет уменьшения числа драгоценных камней и золота наверху шапки. Ясное дело, скудные драгоценности и золото в провинциях Ордынской империи тоже подлежали строгому бухгалтерскому учету. В Англии их бережно экономили. В то время как в метрополии листовым золотом крыли купола церквей, а иногда и целые крыши, как в Благовещенском соборе Московского Кремля. Храмов и золотых куполов было много. В итоге в символике Англии появилась шапка, которую гордо выставили на официальный герб Лондона, столицы одной из провинций Великой Империи. Ее почтительно именовали «московской шапкой», прямо указывая, откуда она появилась. В ту эпоху это не скрывали. Напротив, гордились. Не исключено также, что «Московская шапка» появилась на гербе Лондона в самом начале XVII века, в связи с переселением туда Бориса Годунова, его семьи, некоторых придворных, царской казны, реликвий и тому подобного. Смотри книгу Словен и Рус», глава 4. Меховая московская шапка красовалась на гербе английской столицы вплоть до XIX века, а потом ее решили все-таки убрать. Дабы заглушить и затереть слишком уж откровенные следы прежней зависимости от метрополии империи, то есть от Русиарды. На рисунках 140 и 141 показан современный вид герба города Лондона. Вместо московской шапки изобразили рыцарский шлем забралом и крылышками наверху. Кстати, мы неоднократно отмечали, что крылья или рога на западноевропейских шлемах появились потом, как лукавая замена Османского-Атаманского полумесяца, то есть важного христианского государственного символа Руси-Орды и Османии-Атамании. Так что московскую шапку с герба убрали, однако символика Ордынской империи все-таки оставила свой заметный след. Менее откровенный, но заметный. Современный вариант лондонского герба на рисунке 140 тоже напоминает полумесяц со звездой-крестом. На самом деле, первоначально полумесяц со звездой являлся христианским символом. Недаром считается, что он был заимствован из символики Константинополя, христианского города. Как мы покажем в последующих публикациях, старый христианский смысл полумесяца со звездой или полумесяца с крестом поскольку вместо звезды иногда изображался крест, по-видимому, заключался в символическом изображении рождения Христа, звезды из утробы Богородицы, которую символизировал полумесяц. Об этом свидетельствуют многочисленные старинные христианские изображения, на которых Богородица с младенцем представлена сидящей или стоящей на полумесяце и как бы вырастающей из него. В нашей книге «Библейская Русь. Глава 5» мы подробно проанализировали широкое распространение христианского-османского равноатаманского полумесяца со звездой над Европой и Азией XIV-XVI веков и объяснили, почему и как видоизменили османский полумесяц в Западной Европе в мятежную эпоху реформации, затушевав его первоначальный имперский смысл.